Глава шестнадцатая. Точка пробоя. Первая метка на ключ-карте находилась в трех метрах от Олега, который проговорил. «Магия! Это место силы!» Он улыбнулся, вспомнив шедевр польских игроделов. Несколько уверенных шагов привели его к нужной точке. Ничего не происходило. Все так же сновали люди, а парк из-за усилившегося ветра шумел кронами деревьев. «Ну и что мне теперь делать? Откройся!» Проговорил вслух Олег, топая ногой. «Э, братишка, зачетный прикид! Ты что тут делаешь? Что должно открыться?» К Светлову подошли два человека, завороженно смотрящих на диадему. «Да мне один уважаемый человек сказал, что если прийти на место дуэли Лермонтова и топнуть ногой, то должен открыться портал, в котором меня ждут награды», — среагировал Олег. «Я за эту информацию все кольца с характеристиками отдал». «Но ты фофел. Как только опручь смог получить, <смех> Засмеявшись, ответил кореностый блондин. «Если ты про локацию говоришь, то тут в округе безопасных нет. Все больше тридцатого уровня. Только на той стороне дороги стать необычная». Он махнул рукой. «Но про нее ничего не понятно. Люди, которые туда совались, все дым потом возвращались. Ты тоже обязательно сходи, попробуй, <смех> а вдруг повезет. А ты про какого Лермонта говоришь? Этот, которого Дантес убил?» Так он не здесь умер? Тут дуэлей никаких не было. Да, про того самого. Читал его роман «Война и мир». Олегу почему-то захотелось поиздеваться над светловолосым парнем, в рыбьих глазах которого не было ни малейших признаков интеллекта. «Не, я фильм смотрел. Фигнянь, понятная, а не фильм. Вот последний фильм про Человека-паука. Это вещь», уверенно сказал блондин, делая руки пистолетом и направляя его вверх. — Да, судя по всему, Петр Евграфович воспринимал меня так же, как и я этого златовласку. А второй чего молчит? Странный какой-то. — подумал Светлов, глубокомысленно кивая и одобрительно реагируя на слова парня. — Серый, идем. — пробубнил второй, беря блондина за локоть. — А обруч? — Светловолосый, не понимая, уставился на друга. — Обруч классный. Я прям вижу, что это очень нужная вещь. Прям помогать будет в разных ситуациях. «Нам надо идти», — разделяя слова, произнес старший парень. «Ты знаешь, что мой класс не позволяет ошибаться. Опасность большая. Идем». «Повезло тебя зеленоглазый! И болинзы снял, а то и огрести можно. Капюшон носи, а то образ взгляд притягивает. Не мы, так другие отберут», — предостерег блондин, позволяя увести себя. «Это что сейчас было?» — задумался Олег. Меня только что гопники какие-то развести хотели. И что не так с Диадемой? Ну да, она легендарного ранга. Но скоро с такими же каждый второй будет ходить. Ну или каждый третий. Как же мне пройти в метку, которая отображается на ключ-карте? — Эй, зеленый! — выводя светлого из размышлений, сказал подбежавший блондин. — Лаван целый день таскал с собой. Сказал, что пригодится. А сейчас просил, чтобы я к тебе вернулся и передал. Вот. Парень протянул Олегу в спичечный коробок, который был обернут скотчем в несколько слоев. я не ебу, что в нем находится, но Ванну можно верить, он же теперь Ванга ходячая!» Светлов, понимающий взял предмет, а после крикнул в спину уходящего. «Почему Ванга?» «Так бабка такая была, все про всех знала и все видела. Ван теперь такой же, он голова!» Палец снова устремился в небо. «Он будущее видит!» Друг Белобрысова что-то тихо сказал, и он, замолчав, отвернулся от Олега и направился к Вавану. Не дождавшись ответа, Светлов стал рассматривать предмет, находящийся в руках. «Надеюсь, там не анализы, а то лет пятнадцать назад их собирали именно в такую тару», — подумал Олег, разрезая ножом скотч. «Иголка? Это же обычная иголка! И зачем она мне?» Свиток, полученный в скрытой локации, интерактивно отображал местоположение светлого. Олег сейчас стоял ровно в том месте, где был один из маркеров. Значок, нанесенный на ключ карту, засветился, а перед глазами вспыхнула надпись. «Внимание! Вы находитесь на протяжении длительного времени на точке пробоя. Активируйте вход». «Ладно. Войти. Активировать. Переместиться в точку пробоя». Светлов начал перебирать варианты, но ничего не происходило. В сознании промелькнула догадка. Олег снял левую перчатку, а после, сжав безымянный палец, уколол его иголкой. Капля крови успела протиснуться через кожные покровы. Рана быстро затянулась за счет регенерации. Он прикоснулся к земле. В интерфейсе появилось громоздкое сообщение. «Внимание!» Перед входом в тайную локацию вам нужно собрать элементы четырех монолитов, которые позволяют беспрепятственно пройти на параллельную территорию. Вы можете просмотреть точку пробоя, потратив одну единицу жизни. Точка пробоя — специальное пространство, отрезанное от вашего мира. В ней невозможно получить характеристики, предметы и новые уровни. Ваша цель — прикоснуться к кристаллу, обойдя или уничтожив всех защитников, сила которых может отличаться. Предупреждение. При отказе от прохождения маркер на карте исчезнет, и у вас не будет возможности вернуться в эту точку. Если оставшееся количество маркеров не будет соответствовать нужному количеству элементов, вы развоплотитесь. При смерти в точке пробоя вы будете терять 3 единицы жизни. Это ваша первая попытка. Сила, скорость и агрорадиус защитников уменьшены втрое. Цена входа – одна единица жизни. Войти в точку пробоя. Да, нет. «Просмотреть точку пробоя? Да, нет?» «Что-то я ничего не понял», — начал думать Олег. «Кристалл — это элемент монолита? Как-то все слишком сложно. Почему пространство отрезано от нашего мира? Обычные локации являются его частью, и я в любом случае буду тратить одну жизнь на это? Проходить сейчас или нет вопроса не стоит. Вот только текста много, а вопросов еще больше. Или он все-таки красавчик». После разговора с ним вообще никакой паники не испытываю. Надо было давно кому-то выговориться. Бармен хотя бы намекал, что не чувствует во мне лидера, как это делают другие. Если найду какую-нибудь ненужную вундервафлю, то обязательно презентую ему. Войти!» Светлов оказался между деревьев, которые своим фиолетовым сиянием создавали ощущение, что он попал в сказку. На периферии сознания появилось сообщение, что он находится на территории 32 уровня. Перед ним простиралась поляна, покрытая растительностью лавандового цвета. Неизвестные насекомые летали по округе, оставляя после себя серебристое свечение. Олег сразу понял, до какого места ему нужно добраться. Монолит кровавого оттенка возвышался над существами которые ходили вокруг него, размахивая стороны в сторону огромными шипастыми головами. Медленные и неповоротливые, они вызывали детский восторг у Олега, потому что напоминали трицератопсов из парка юрского периода. Оглянувшись и увидев пустоту, которая обозначалась границей локации, Светлов неуверенно направился в сторону огромного кристалла. Наступив на бледно-розовый ковер поляны, он стал выжидать, но ничего не происходило. Через полминуты сделал шаг, но пошатнулся. Растительность стала оплетать левую ногу, останавливая незваного гостя. С небольшим усилием получилось разорвать траву, которая уже начала доходить до колена. Следующие полчаса были потрачены на эксперименты. Оказалось, что местная флора никак не реагировала, если находиться на одном месте меньше 10 секунд. Постепенно Олег начал приближаться к монолиту. Мелкое крылатое создание пролетело над Светловым, задевая его выделяющейся пылью. «Внимание! Вы ощущаете воздействие руальского праха. Скорость восстановления праны уменьшена на 40% сроком на 15 секунд. 14, 13, 12, 15, 14, 15». Насекомых, обновляющих дебаф, становилось все больше они начали роиться над Олегом, привлекая внимание древних ящеров своим звонким жужжанием. Светлов побежал, пытаясь зайти с другой стороны и уходя из зоны агрессии Трицератопсов. Появление новых летающих существ выбило его из ритма. «Внимание! Вы ощущаете воздействие аймурского праха. Характеристика регенерации уменьшена на 40% сроком на 15 секунд. 14, 15, 15. Получен урон. Один. Получен урон. Один. Олег достал из инвентаря склянки, купленные у Витька. Сейчас торговец казался каким-то старым знакомым, хотя с момента получения колб прошло меньше двух суток. Светлов сразу же выпил зелье. Скорость восстановления праны и здоровье увеличились. Но эффекта не хватало, чтобы перекрыть общее падение. Светлов взял последнюю оставшуюся склянку, которая могла парализовать монстров, и бросился прямиком к Монолиту. Ящеры взревели, оглашая округу свирепым воем. Сионический удар был частично заблокирован ментальной защитой, как личной, так и той, что давали кольца. Олег, нагнувшись, смог увернуться от тяжелого хвоста, пронесшегося над его головой. Сделав резкий рывок он ушел от шипов на морде. Колба с электрическим разрядом полетела в трицератопца — моб замер на 5 секунд, а после снова ринулся в погоню. Земля вибрировала под тяжестью звериных лап. Это мешало чувствовать себя уверенно. Ноги и тело тряслись. Монолит находился совсем рядом, поэтому Светлов решил воспользоваться последним шансом. Запредельное ускорение полностью опустошило резерв праны, но тело успело коснуться кристалла. «Вы добыли первый элемент». Возвращение на Землю произойдет через 5, 4, 3, 2, 1. Олег появился на дороге, касаясь носом теплой земли. Жители муравьиного царства, если и удивились появлению человека, то никаких признаков не подали. Они стали забираться на лицо, заползали за шиворот и бегать по спине. Энергия, а с ней физическая защита просели в ноль. Невозможно было пошевелить ни одной конечностью. Светлова окутало мерзкое чувство полной беспомощности. Он вспомнил Сергея, который спас ему жизнь, выбив дверь. Тогда Олег посмеялся над ним, но теперь начал понимать состояние друга-торговца. Из мыслей его вывел женский крик. «Тут человеку плохо! Врача! Вызовите врача! Звоните в скорую!» «Мать, какая скорая?» — раздался еще один голос. «Связь не работает. Ты не в том мире уже находишься, который был несколько дней назад. А человек сейчас лежит, отдыхает. Рану, видимо, всю истратил, хотя непонятно как. Видел я, что он стоял, потом сел, коснулся зачем-то земли, а в следующую секунду оказался лежащим лицом вниз. Прям моментально оказался. Странно». Крепкие руки схватили Олега за плечо. Они перевернули безвольное тело на спину. Перед Светловым показался и силуэт незнакомого молодого парня, который мерзко оскалился, глядя на диадему. «Ран закончился, понимаю!» — с напускным сочувствием проговорил незнакомец. «Я тоже успел на себе прочувствовать. Так себе, ощущение. Я ведь что угодно могу сейчас с тобой сделать, а защититься ты не сможешь». Руки потянулись к легендарному украшению. «Да что ты делаешь, Ирод? Беззащитного ограбить хочешь?» Женщина замахнулась увесистой сумкой, которая попала парню по голове. «Вот ведь прав был Некрасов! Есть женщины в русских селениях!» — подумал Олег. «Интересно, а зачем ей сумка? Расстранственный карман удобней, вместительней и надежней. Точно, уберу-ка я все свое барахло в инвентарь. И пофиг, что останусь лежать голым, щеголяя своим огромным... Ну ладно, могу же я и преувеличить немного?» Главное, что все предметы сохранятся. Да и порадую женщину. И муравьев. Падла членистоногая, куда ты полезла? — Сука! — Тварь! А ну, выползай оттуда! — Меняй направление! Ничего хорошего там тебя ждать не может! — Падла, ну как же так? — Мразотина зубастая! Я ведь отомшу тебе! Чистое голубое небо виднелось из-под крон деревьев. Легкий ветер приятно ласкал кожу. Летнее солнце дарило тепло всему городу. Светлов лежал на спине. Он взирал на красоту природы и пытался абстрагироваться от действий доблестного представителя семейства насекомых. Тем временем спор двух человек набирал обороты. — Ты чё, старая кошелка, совсем озверела? Парень поднялся, отпустив Олега. — Это я, старая кошелка? Да как ты смеешь мне такое говорить, сосунок? — распалялась женщина. — Я тебе в матери гожусь! Звуки ударов сумкой по телу отдавались приятным звоном в ушах Олега. «Совсем оху... Ух... что ли? Мать, ты прекращай, а то я за себя не ручаюсь!» Неуверенный голос донесся до Светлого. «Да? Ну и что ты сделаешь? Ножичком своим ткнуть меня попробуешь? Ну так давай, попробуй!» Женщина зачем-то начала выводить из себя несостоявшегося вора. «Ты напросилась!» — послышался озверевший голос. До Олега донесся странный трескучий звук. В следующее мгновение перед его лицом предстало тело парня, который парил беззащитной куклой в трех метрах над Светловым. Молнии, значит, убить меня пытался». От изменившегося спокойного голоса женщины по телу прошли мурашки. Человек замер в воздухе, а после его ноги и руки стали втягиваться в туловище, превращая тело в уродливое подобие самого себя. В глазах парня отразился ужас, но ничего произнести он не мог. Вдруг движение конечности поменяло направление. Руки и ноги со свистом вытянулись в четыре стороны. Кровь разлетелась на несколько метров. Она оросила Олега с ног до головы. «Ну и кто теперь старая кошелка?» Самодовольный голос лучился превосходством. Оставшаяся часть тела стала падать на лишенного физической защиты Олега. «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути». Светлов оказался на месте выхода из скрытой локации. Сверкая голым задом, он уверенно прошел несколько шагов. Потом неторопливо согнулся и стал заливать асфальт остатками консервации и алкоголя, который принимал с Леоном. эх тебя плющит! После возрождения обычно все нормальные, а у тебя сейчас лицо нежно-салатового цвета». «Смерть противная досталась», — спросила бабушка в вязаном платочке и в юбке до земли. Ее одежда смотрелась нелепо на фоне керасы стального цвета. «На вот, выпей, полегчает». Ластиковый стакан с водой материализовался в одной руке, а в другой — только свежего лимона, которая тут же была выдавлена в емкость. Божий одуванчик протянула смесь Олегу. Он с благодарностью кивнул и залил смесь в себя. «Ой, матушка, спасибо вам! Вовек не забуду!» Светлов поклонился. Кислая жидкость прошла по пищеводу, облегчая рвотные позывы. «Прям так швек! Клянешься?» — сверкнули хитрые глаза бабушки. А «Ей палец в рот не клади, всю руку отгрызет!» Еще и крестик вывалился, он выглядывает из-под доспеха. В моем детстве почему-то всегда говорили, чтобы его прятали. Интересно, а это у верующих примета такая? «Что-то должно же за ней стоять. Не на пустом месте ведь она возникла», — подумал Олег, а вслух проговорил. «Нет, мир изменился, и клятва теперь не пустой звук. А вдруг забуду когда-то? Уж не знаю, что произойдет, но проверять не хочется. У вас, кстати, крестик виднеется». Пожилая женщина, уверенно стоящая на ногах, ойкнула. Она спрятала серебряный крест, висевший на обычном черном шнурке под кирасу. «А ты не смотри так!» Меня, кстати, Тамары Игоревны зовут. Если бы не моя Вера, то не стоять мне здесь. Уж больно лихие выдались последние полтора суток. Она, посчитай, и спасла», — сказала бабушка. «Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну. Но только полную тревог я променял бы, если б смог», — вопросительным тоном продекламировал Светлов. «О, Михаил Юрьевич, похвально, похвально». Вот уж не думала, что когда-нибудь еще раз услышу эти строки. Позднее творчество у него пропитано особым духом. Кивнув самой себе, проговорила Тамара Игоревна. А как ты к Вере относишься? Позднее. Он прожил слишком мало. И ярко. А что насчет вопроса, то мой разум говорит, что я никогда не пойму Бога. Вера — это дар, который мне пока обрести и не суждено. Процитировал Роберта Лэнгдона Олег. А свои фразы у тебя есть? А то будешь мне сейчас все выдержки из литературы и кинематографии говорить, сказала бабушка, поставив Светлова в тупик. Так вы смотрели? Там же споры были по поводу фильма, бойкотировать хотели. Олег улыбнулся. Ты мелок партки цепи, если у тебя они имеются, а то щеголяешь тут своим достоинством. Тренировочные балахоны и штаны уж точно остались. Никуда они не денутся, пристыдила бабушка Светлова. Не понял, в каком смысле никуда не денутся? — спросил Олег, надевая упомянутую одежду. «Ну так сказано же было, что предмет неразрушим. У них даже шкалы прочности нет. Но тут система соврала, сломаться может, но вот после этого сразу в инвентаре оказывается целым и невредимым, и выкинуть не получится, как, в общем-то, и нож тоже. Всегда будет в пространственный карман возвращаться». В очередной раз огорошила Тамара Игоревна.